Глава 20. И все же, Господи, совершеннейший и благой Создатель и Правитель Вселенной, благодарю Тебя, даже если бы Ты захотел, чтобы я не вышел из детского возраста. Я был уже тогда, я жил и чувствовал. Я заботился о своей сохранности, след таинственного единства, из которого я возник, движимый внутренним чувством, Я оберегал в сохранности свои чувства. Я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать в просак. обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества, что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе. И все это дары Бога моего — Не сам я дал их себе. Все это хорошо, и все это я. Благ, следовательно, тот, кто создал меня, и сам он благо мое, и ликуя, благодарю я его за все блага, благодаря которым я существовал с детского возраста. Грешил же я в том, что искал наслаждение высоты истины не в нем самом, а в созданиях его в себе и в других, и таким образом впадал в страдания, смуту и ошибки. Благодарю Тебя, радость моя, честь моя, опора моя, Боже мой! Благодарю Тебя за дары Твои, сохрани их мне. Так сохранишь Ты меня, и то, что Ты дал мне увеличится и усовершиться, и сам я буду с Тобой, ибо и самую жизнь Ты даровал мне.